Глава 12 Переговоры. Орбита Азакара. Триндноут 17. Капитанский мостик. Слушай, дружище. Заядлый коллекционер Тонгсвилл, напрочь забывший свое имя, которое ему никогда и не нравилось, в очередной раз отправил сообщение в соседнюю галактику, не в силах дождаться ответа Эона Арса. «Если ты не появишься, наконец, в транспортном шлюзе, я отправлюсь штурмовать космическую станцию. И будь что будет». Дед похищенного ребенка рвал и металл. Точнее, был близок к линчеванию всякого, даже какого-нибудь косвенного-косвенного участника заговора против его родни, например, Фэнга. Бедняга остался жив только благодаря проявленной дипломатической жилке, проснувшейся в голове преступного синдиката, и едва он понял, куда попал. «Этот гад мог выйти на нас раньше и сообщить!» Негодовал Тонг, продолжая записывать послание для Арса. «Ну, три, два, один!» «Короче, все. Мне надоело. Будешь догонять и разруливать последствия». «Может быть, стоит еще подождать?» Вмешался в разговор командор флота Арния, Никаус отправленные обратно из Андромеды, точнее колонии переселенцев на Дейтении, в галактику Млечный Путь в подмогу Тонгу с его эвакуационно-спасательной миссией. «Ты думаешь?» Миленько пропищал коллекционер и тут же разразился новой гневной тирадой. «Ну уж нет! Кто мне потом внука вернет, если его убьют из-за моего промедления, а?» Но его взяли в заложники. Вы же слышали слова Фенга о планах вдовы и васса и на вашего внука. «Да, да, эти ублюдки стрельнутые на голову. Им ничего не стоит вначале натворить дел, а потом локти кусать». Тонг сплюнул на пол от отвращения. Командор поморщился, но промолчал. «Сэр!» – послышался рубкий голос третьего помощника командора. «Эонарс переместился через кротовую нору в своем кайсере 2305. Просит открыть третий транспортный шлюз». «Ну так открывай!» – рявкнул на него тунг «В чем проблема?» «У меня нет таких полномочий». Бедняга в форме Ars Intercom совсем растерялся. «Я... я...» «Слушай, что вы там телитесь? Сделайте что-нибудь!» «Открыли!» «Привет, Орлы!» Эонарс не стал тратить время, а получив доступ к транспондеру Триндноута, переместил себя сразу на капитанский мостик со своего кайсера. Его приподнятое настроение резко контрастировало с искаженным яростью лицом коллекционера. «Так, дружище, вижу, ты на пределе. Сходи-ка в медотек, пока меня введут в курс дела». «Но!» «Никаких «но». Приказ Арния». Спокойно проронил Арс, взирая на присутствующих проницательными карими глазами. «Ты мне не указ». Пробурчал ему друг детства. «Да-да, дружеская просьба». Эон повторил попытку послать Тонгсвилла отдохнуть и восстановить нервную систему. «И перестань припираться. Мы тратим время. Где твоя дочь? Где Гран? Что узнали про Мелкого?» Микерилл на космической станции ОКЗ, по словам фэнга главы преступного синдиката западного полушария, отчеканил Никаус. На космостанции подконтрольной правительству, с которым у нас соглашение, Арни не скрывал своего удивления из-за услышанных новостей. Кая и Гран? Они в отряде штурмовиков, ждут начала боевых действий. А если более подробно припираются друг с другом по выделенному каналу связи, включить? Нет, не нужно. Пусть разбираются сами. Мне нужна минута прикинуть шансы и составить план. Эон на секунду закрыл глаза, позволяя своим людям детально рассмотреть нейромодульную систему, вмонтированную в его затылочную часть стволового мозга. Наступила звенящая тишина, при которой на экране управленческой панели начали с ужасающей скоростью мелькать картинки открываемых-закрываемых окон каналов связи, видеотрансляции листингов кода. Тонг и Никоус невольно отвели взгляды и потерли слезящиеся глаза из-за мелькающего экрана. Арний сделал несколько шагов вперед и один в сторону, сел на ныне пустующее место капитана корабля. Когда он вновь вернулся в этот мир, то улыбка стерлась с его лица, сменяясь задаченной миной. На Космозакар-7, на котором держат микерила недавно сменился начальник. Прежнего Мунса посадили в карцер, обвинив в коррупции. А его хитрющий зам, Рейс, подсидел своего молодого руководителя и сейчас сам за себя. О похищении твоего внука ОКЗ, судя по инсайдерской информации, он не докладывал. «Но даже если и отчитается, то его действия с легкостью санкционируют. Консорциуму не нравится, что мы переманиваем людей на Андромеду. И сынок Кайши должен был послужить приманкой для тебя и причиной для моего последующего шантажа». «И?» Тонгсвилл понизил голос и сейчас спокойно смотрел на Арса, пребывающего в непривычно белоснежном костюме Арния с узким воротником безразмерного одеяния Балахона. «Что ты предлагаешь?» Я выйду с ним на связь, узнаю условия, начну торговаться. А ваш отряд штурмовиков с Граном и Каей будет подстраховкой на случай, если нас решат обмануть. Я нашел несколько слепых пятен системы безопасности Космоса Кара-7. Но для этого нужно наладить канал связи, чтобы у меня было хоть немного времени. Я устрою у них маленькое ЧП, которое прикроет сбой щита, оборудование слежения и датчиков движения. Камеры трогать не стану, чтобы совсем уж не злить. А если они его убьют, поняв, что произошло? На счета «Черной вдовы», которая замешана в похищении, недавно переведена внушительная в рамках ОКЗ сумма. Не думаю, что рейс попросту выкинет столько денег, чтобы в конце себя подставить. Более чем уверен, что он будет торговаться до последнего и даже блефовать, если нам удастся освободить Мика во время переговоров. Как по мне то я бы попытался всё-таки заплатить и не рисковать жизнью ребёнка. Согласен. Тонгсвилл кивнул, а он хмыкнул. Учти, моя копилка в этой галактике почти пуста. Твоя тоже, если ты от меня не скрыл какой-нибудь счёт на чёрный день. не -а. я все деньги потратил на мехоброню для штурма гиды Смона. Ты же помнишь тот разговор? Значит, выбора нет. Тяну время, взламываю систему безопасности, устраиваю ЧП, и твоя дочь штурмует космозакар-7». Переместив взгляд к управленческой панели, Арс усмехнулся. «Легки на помине. Видимо, наши голубки совсем заждались. А теперь, когда ты все знаешь, Тонг, иди-ка ты в медотсек. Твоя нервозность будет только мешать». Коллекционер спорить не стал. Пометуя о невероятном уме и сообразительности друга, в этот раз он решил доверить судьбу внука в надежные руки. Дождавшись, когда друг выйдет, Арний включил видеотрансляцию камер, вмонтированных в капсулы пилотов мехботов сладкой парочки. «Батя!» — рявкнула на весь капитанский мостик Кая, правда, заметив чужое лицо, к тому же увеличенное в половину экрана, слегка смутилась. «Ну, здравствуй, пуля!» Эон позволил себе улыбнуться, и, глядя на озадаченный, но все еще разозленный вид Тонгсвилл-младший, Решил сработать на опережение. Всю спесь оставить для станционных. Расклад такой. Вашего сына держат в жилой каюте Д-отсека, в модуле рядом с транспортным терминалом. Ваша задача, как только я перенесу вас в ангар для космолетов и челноков, пробежаться до шлюза, который также открою. А там уж заняться охранниками, расставленными по периметру всего Д-отсека. А как же... Слушай дальше. Спокойно продолжил Арс. Каюту с МИКом я изолирую. Никто не сможет передать сигнал охранникам мальчугана. Тем временем на периферической системе жизнеобеспечения произойдет сбой. Часть модулей будет отключено от энергосистемы. Но буквально секунды спустя автоматом запустится аварийное питание. Попытаюсь замаскировать это за стандартную поломку. Однако, естественно, рейс не дурак. Попытается усилить защиту МИКа. «Ваша обязанность будет действовать по обстоятельствам, но максимально быстро и бесшумно. Я вам помогу. Однако многого не ждите. Слишком мало времени на анализ. А тянуть смысла не вижу». «Скажи мне только, миг точно жив?» Эон прочитал во взгляде Кайши сразу столько эмоций и поздравил себя с черствым подходом к решению задачи. На мгновение он прикрыл глаза, мысленно приказывая внутренней нейромодульной системе еще раз найти Миккерилла. И вот что странно. Теперь внука Тунгсвилла в той самой каюте не оказалось, а его охранники валялись на полу в полной отключке. «Так, нужно спешить. Кажется, кто-то еще решил похитить вашего сына». «Что?» «Слышала? Не до разговоров». «Эон, я на тебя рассчитываю». Грантиди вмешался в разговор. Ранее он также подключился к выделенному для них каналу и молча слушал указания друга. «Знаю». С этими словами Арс кивнул и запустил на панели таймер отчета, продолжая искать мелкого по камерам. «Вот, Мика несут на руках. Это вдова. Рядом с ними Васса и еще рыжая из приюта. Мэг, кажется». Большего родители мальчугана услышать не успели. Их перенесло транспондером космического корабля «Арс Интерком» под названием «Триндноут-17», куда и было обозначено ранее. Вместе с тем «Эон», как и планировал, отправил запрос на видеосвязь с новым начальником станции, рейзом в «Это ты, а Арс?» – пропыхтел красный от злости старик с седой проплешью в ежике дымчато-серых волос. Худые крючковатые черты его иссушенного временем лица сейчас морщились, а сам он цеплялся ногтями за спинку капитанского кресла, стоял позади. «Ты устроил нам праздник, а? Вырубил кислородную станцию?» «О чем это ты?» Арни и бровью не повел. Благо нейромодульная система позволяла выключать эмоции, в том числе и страх за сына своего друга, талантливейшего снайпера, которого только знал. «У вас проблемы с кислородной станцией?» «Нужна помощь?» «Твоими стараниями», — проворчал рейс, вытирая пот со лба из-за испытанного волнения. «Ты на сосвету скорее живешь, чем поможешь». но почему же сразу так? Всем добросовестным жителям Азакара я гарантирую бесплатный билет на дейтению вместе со всем имуществом, не прикрученным к полу, то есть которое можно унести». «И что нам делать на твоей дейтении? Послужить обедом для агрессивной флоры и фауны, как здесь?» Или же стать бесплатными рабами, как на ионаре Твоя идея с масками и баснословными отчислениями на амортизацию, не так ли?» «Нет». Вопреки желанию не хамить, Эон ответил довольно грубо и поджал губы. Даже сквозь эмоциональный блок боль от застарелой моральной раны, полученной в результате проигрыша предыдущему канцлеру ОКЗ в вопросе освоения планеты, пробилась и заставила Арса скривиться. «Что ты хочешь?» – спросил он прямо у своего оппонента по переговорам. «Хочу?» «Да, что ты хочешь за мальца?» «Хм, хочу, что и все. Денег и благополучие». «Не понимаю». Эон специально сделал вид, будто нахмурился. «Тебе предоставляется шанс перебраться в местечко уютнее и спокойнее, где можно без особых проблем с флорой и фауной прожить остаток жизни». Но вместо этого ты выбираешь деньги, которые скоро ничего не будут стоить на опустевшем Азакаре. «Я хочу перебраться на Кракс!» — рявкнул тот. «И не тебе меня учить! Я старше тебя!» «Бесспорно!» «И?» «Что и?» «Я все жду, когда ты спросишь меня, сколько!» В глазах Рейза промелькнул сумасшедший азарт, прежде чем он перевел взгляд на камеры периферических узлов жизнеобеспечения. «О!» Вот и аварийное питание включилось. Старик заметно повеселел и ухмыльнулся, искренне полагая, что автоматическое включение аварийного питания по резервной ветке, пущенной от запасного генератора, его заслуга. Хотя он ровным счетом ничего для этого не сделал, лишь отдал приказ подчиненным разобраться. Без пояснений, каким образом. Так что там у вас случилось? Арс якобы удивился. Или уже все? Угроза миновала? «Что? Так ты мне угрожаешь?» Переварив последние слова, начальник космостанции выпучился в камеру, будто хотел заглянуть по ту сторону объектива. «А?» «Сколько?» Эон вздохнул. Потеряв прежний ход мыслей, старик смешался и отвел взгляд, пытаясь элементарно понять, что ответить. «М? Сейчас!» Раздраженно ответил рейс. «Сейчас, у меня тут записано было!» и он принялся что-то искать, открывать какие-то файлы судового журнала, затем переключился на личный видеодневник. Поверх маленьким прямоугольным окошком открыла таблицу переводов за последний месяц. Поначалу Арсу его стало жаль, пока он не увидел и не услышал о всех тех зверствах, которыми этот садист занимался в карцере, избивая заключенных. Чтобы куда-то деть эмоции, бушующие в жилистом, но довольно сильном мужском теле, бывший зам выплескивал их на арестантов. Казалось бы, ничего нового. Однако тут Эон увидел то, что видеть не следовало. Нейромодульная система ранее уже блокировала подобные источники информации, запрещая их воспроизведение, чтобы не шокировать хозяина. Вот только сейчас, глядя под косым углом на галломонитор, на котором творились бесчинства над женщинами, Арни не стерпел, бросил сухо. «Открывай главный транспортный. Я хочу увидеться лично, прежде чем переведу, сколько скажешь». Вот так бы сразу и начал. Старик довольно ухмыльнулся, прежде чем воскликнуть на всю каюту. «О, нашел! С тебя семьсот тысяч кредитов!» Но к тому моменту, когда он это произнес, монитор уже погас. Связь была прервана и ответила ему лишь тишина, подсвеченная множеством индикаторов пульта управления космической станции «Космозакар-7». Система защиты недовольно пиликнула, сообщая о неизвестном объекте, прорвавшемся сквозь восстановленные после сбоя щиты. А камера услужливо показала сплошь черный мехбот неизвестной модели – который сейчас стоял в главном транспортном ангаре, окруженный армией пять тысяч, челноками, космолетами и даже солдатами ближайшего гарнизона. Что ж, не буду заставлять его ждать. Наивно бросил рейс, потирая ладони от удовольствия. И сейчас он говорил сам с собой, воображая повышение по службе из-за убийства самого Эона Арса. «Иду, иду, миленький». «Только дождись, чтобы вначале заплатить!»